Воинам потребуется отдых. Острым звериным запахом потянуло спереди, но Жихар не свернул, а продолжал бежать, пока донеуткнулся в чьё-то мохнатое пузо. Обладатель пуза поворчал, но облапливать богатыря не стал, просто слегка провёл лапой по стриженной голове. Убедился, что волос не мало.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 У лесных обитателей, и неподвижных, и шмегающих, память устроена не по-людски: на славу им наплевать, а о добро они помнят накрепко. Месяцу там наверху, конечно, виднее. Он высмотрел оттуда, что беглец уже недосягаем, утёрся напоследок влажной тучкой, чтобы светить ещё яснее. и пустил тучку дальше гулять по воле верхового ветра. Деревья, народня уклюжий, неловкий, не все из них успели вовремя отводить ветки, так что Жихарь основательно оцарапался и рубаху в нескольких местах порвал, словно бы венья перед ним деревянное племя выкатило на светлую прогалинку ему под ноги, подходящая орудие марёную дубину. Богатырь подхватил дубину, она оказалась как раз по руке и весу подходящая. Он остановился и в благодарность оторвал от рукава выштояwidetilde сёмку. Те сёмку он повязал на первую попавшуюся ветку. Врагу этого следа всё равно увидеть не дадут, а зелёным друзьям уже не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 Бегатырь подошёл поближе и понял, что случалось ему здесь бывать в дальнем-дальнем детстве, когда живы и здоровы были ещё воспитатели его, разбойничкий кот и дрозд, люди лихие, но мудрые. Капище пропа завалилось в конец, поросло мхом и бурьяном. Жители многоборья давненько забыли сюда дорогу даже ни клюды отшельники здесь уже неселились полагая место слишком опасным но жихарь знал что проп добрый и может помочь всякому рассказавшему подножие кумира не былицу навеллу или устарелло Не раз случалось богатырю в этом убедиться во время незабвенного похода на край мира только вот славу от этого похода он потерял. Жихорь порылся в развалинах, ничего полезного не нашёл, видно, искали и до него. Да если и водилось тут что, так давно рассыпалось в прах. Кумир проп здесь стоял не деревянный, но каменный, вырезанный с большим искусством и чанием. Богатырь отломил от истлевающего бревна острую щепку и прочистил пропу каменные уши от мха и земли.